48 гуру Надежда на великий приход, надежда на эволюцию мира, надежда на утверждение новой эпохи огня, разве это не мощнейшие двигатели прогресса, дающий стимул для совершенствования Духа? Владыка Майтрея говорит всем людям, и людям дает огненную надежду, непреложность на преображение мира. Есть надежды людские, надежды земные, надежды приходящих миражей личной жизни, но есть надежды космические покоящиеся на непоколебимом знании космических законов. Эти надежды, вернее, это знание непреложности, уявление будущего, ведут те, кто руководит эволюцией планеты и ее человечества. Эти надежды, вернее, это знание будущего, несут на себя печать непреложности. Иерархия света этим живет, иерархия света действует знанием этим.